Его проводили вниз по улице за угол В здание с вывеской дремальня Там стояла дюжина кушеток Кармоди двинулся к ближней Нет, не это, у нее плохие пружины Неважно, как-нибудь улягус Но у вас будут судороги О боже, воскликнул Кармоди На какую же прикажете лечь? На ту, сзади, указал Белвезер. Это царская ложа, лучшая из всех. Упругость матраса определена научным путем. Подушки. Хорошо, прекрасно, великолепно, бурчал Карма, ложась на указанную кушетку. Хотите какую-нибудь музыку? Не беспокойтесь. Как вам угодно, я потушу свет. Прекрасно. Дать вам одеяло. Я регулирую температуру. «Но у спящих иногда возникает субъективное ощущение прохлады». «Не имеет значения. Оставьте меня». «Хорошо. Я ведь не для себя стараюсь. Лично я никогда не сплю». «Очень жаль», — сказал Кармади. «Ничего, ничего. Все в порядке». Наконец наступило молчание. Но через некоторое время Кармади сел. «В чем дело?» заволновался Белл «Не могу заснуть». «Постарайтесь закрыть глаза и расслабить каждый мускул, начиная с большого пальца ноги и так вплоть до...» «Я не могу заснуть!» закричал Кармади. «Может быть, вы недостаточно хотите спать?» предположил Белл «Тогда закройте глаза и постарайтесь просто отдохнуть». «Сделайте это для меня!» «Нет!» — отрезал Кармоди. «Не хочу спать и не хочу отдыхать!» «Упрямец!» — посетовал Белвезер. «Делайте, что вам хочется. Я старался как лучше!» «Эх!» — вздохнул Кармоди, вставая и выбираясь из дремальни. Стоя на горбатом мостике, Кармоди смотрел на голубую лагуну. «Это копия моста Риальто в Венеции», — сказал Белл Уэзер. «В уменьшенном масштабе, конечно». «Знаю», — сказал Кармоди. «Я прочел вывеску». «Очаровательно, не правда ли?» «Да, довольно красиво», — согласился Кармади, зажигая сигарету. «Вы ужасно много курите». «Знаю, я люблю курить». Заботясь о вашем здоровье, должен указать вам, что доказана связь между курением и раком легких. Знаю. Вы проживете дольше, если перейдете на трубку. Мне не нравится трубка. А как насчет сигары? И сигар не люблю. Кармоди закурил еще одну сигарету. Это уже третья за последние пять минут. Черт побери, я буду курить столько, сколько хочу, взорвался Кармоди. «Да-да, конечно, будете. Но я старался для вашей же пользы. Разве вы хотите, чтобы я был тут рядом с вами и молча смотрел, как вы себя губите?» «Да, хочу». «Не могу поверить, что вы на самом деле хотите этого. Тут налицо этический императив. Человек может действовать вопреки своим интересам, но машина...» Не может допустить такую степень извращенности Перестаньте Не стойте у меня за спиной Вы совсем меня зажали Зажал вас? Дорогой кармади, разве я принуждал вас? Да я ведь только советовал Возможно, но вы чересчур много говорите Может и много Но боюсь, недостаточно, судя по результатам «Вы чересчур много говорите», — повторил Кармоди и зажег очередную сигарету. «Это уже четвертая за пять минут». Кармоди открыл был рот, чтобы выругаться как следует, но передумал и пошел прочь. «А это что?» — спросил он. «Автомат выдает сладость». «С виду не похож». «И все же это так. Я модифицировал проект силосной башни Сааринина». Уменьшил, конечно, и... Все равно на автомат не похожий. Как он работает? Очень просто. Нажмите на красную кнопку, подождите немного. Теперь опустите вниз этот рычажок в ряду А и нажмите на зеленую кнопку. Вот так. Плитка Бейпрут скользнула в руку Кармоди. Он сорвал обертку и попробовал. Хм... «Настоящая Бэйпрут или копия?» – спросил он. «Самое настоящее. Я заключил контракт с фирмой». Кармоди хмыкнул, отлепил обертку от пальцев и бросил ее. «А это яркий пример пренебрежительного отношения, с которым я постоянно сталкиваюсь». «Всего лишь кусочек бумажки», – пожал плечами Кармоди, глядя на обертку, лежащую на безукоризненно чистой мостовой. «Конечно, только кусочек бумажки, но если умножить его на сто тысяч жителей, что тогда получится?» «Сто тысяч кусочков бумажки», – пошутил Кармоди. «Ничего смешного. Вы сами не захотели бы жить среди всех этих бумажек, уверяю вас». «Вы первые пожаловались бы, если бы все улицы были завалены мусором. А вы сами, разве вы убираете за собой?» «Конечно, нет. Вы предоставляете это мне, хотя у меня хватает и других городских дел, и днем, и ночью, и по воскресным дням тоже». «Вы так и будете продолжать?» – спросил Кармоди. «Ладно, я подберу ее». Он нагнулся заброшенной оберткой, но прежде чем пальцы прикоснулись к ней, из ближайшей канализационной решетки высунулась механическая рука, схватила бумажку и спряталась. «Все в порядке. Я привык убирать за людьми. Я делаю это всегда». «Ну-ну», – пробормотал Кармоди. «Делаю, не ожидая благодарности». «Я благодарен, благодарен!» — крикнул Кармади. «Вовсе нет», — констатировал Белл Уэзер. «Ну ладно, я не благодарен. Что вы хотите этим сказать?» «Я ничего не хочу сказать. Будем считать инцидент исчерпанным».